Глава 14 Просыпаюсь с улыбкой на лице. Во сне я настолько мастерски каталась на лыжах, что бренд спортивной экипировки предложил мне стать его лицом, посулив гонорар на шестизначную сумму. В долларах, разумеется. И спала я просто прекрасно. Горный воздух — это, конечно, нечто. Морской с ним не сравнится. Сладко потянувшись, я сажусь и упираюсь взглядом Рафаэля, спящего в кресле. Его голова, неестественно, откинута назад. Ноги свешиваются через подлокотник. Своим видом он напоминает корявую английскую букву W. Теперь ясно, почему я так отлично выспалась, потому что не с кем было делить кровать. Выскользнув из-под одеяла, я на цыпочках подхожу к креслу и легонько тормошу Рафаэля за плечо. «Эй, перекладывайся! На тебя смотреть страшно!» Пробормотав что-то невнятное, он поднимает голову и несколько секунд разглядывает меня, словно не узнавая. «Ты в кресле уснул», — подсказываю я. «Напился, что ли?» Ничего не ответив, Рафаэль сбрасывает одеяло на пол и молча топает к кровати. Я стыдливо отвожу взгляд. С утренней физиологией у него все в порядке. Ну, или он бутылку пива принес в трусах. Упав на подушку, он лежит без движения, из чего я делаю вывод, что он спит. И продолжает это делать, даже когда я, помытая, одетая и уложенная, выхожу из ванной. Что же значит, завтракать сегодня придется одной. Рафаэль появляется в ресторане, когда я доедаю третий по счету круассан. Молча кладет телефон на стол и, ненадолго исчезнув, возвращается с тарелкой гречки и чашкой кофе. Судя по виду, он не в духе, из-за чего я начинаю чувствовать себя виноватой. И дёрнул же меня Глинтвейн пооткровенничать. И я не слышала, как ты вернулся. Из-за желания быть милой, мой голос звучит до противности пискляво. Чем занимался? Пиво внизу пил. Буркает Рафаэль, не глядя на меня. А, то есть, все же есть шанс, что это была бутылка. И потом решил продолжить мальчишник в кресле? Ты оккупировала с собой всю кровать. Мне пришлось. Мне хочется провалиться сквозь землю. Бедный Рафаэль. Мало того, что призналась в своей антипатии, так еще и вынудила его спать в кресле кукловода. «Прости, это все Глинтвейн виноват. Хочешь еще кофе?» Я перевожу взгляд на его пустую чашку. «Ее принесу». «Я сам». Глядя в его удаляющуюся спину, я судорожно ломаю голову, чем могу его задобрить. Рафаэль, в конце концов, полностью оплатил проживание в отеле и тоже имеет право хорошо проводить время. «Пойдем сегодня на игру? С энтузиазмом предлагаю я, когда он возвращается за стол. Устремленный на меня взгляд Рафаэля красноречиво вопрошает. «Тебе что, снова в больничку захотелось?» «Не волнуйся, я буду кататься на ватрушках. А еще я планирую фотографировать и снимать видео. Я подписана на твой профиль лет пять, но ты ни разу не выкладывал то, как круто катаешься. Это нужно исправить». «Не надо меня снимать!» Недовольно бормочет он. «Тебе жалко. Будешь потом внуком хвастаться?» А вечером я предлагаю пойти на тусовку. Видел афишу. Какой-то известный диджей приезжает. Не дождавшись его восторженной реакции, добавляю веский аргумент. А еще там будет бесплатное пиво. Глянув на меня из-под Рафаэль молча отхлебывает кофе. Отсутствие язвительного ответа с его стороны можно принять как согласие.